Обитая в тщательно отделанных человеческих норах, в сложных лабиринтах муравейников городов, он не сталкивался с грубым, неспокойным миром неба и солнца. Отделенный от этого мира тротуарами, дверями, окнами и потолками, он стал сомневаться в мощи того гигантского, все перемалывающего механизма природы, которую так соблазнительно описывали в своих произведениях старые писатели, и которые поставляла такие прелестные образы для стихов и песен. Луинсу, привыкшему нежиться под мягким солнцем спокойного летнего марсианского дня и рисонно прислушиваться к свисту ветра за окном в штормовую ночь, всегда казалось, что природу сильно переоценивают. Но теперь, волей-неволей, он должен взять в свои руки и тяжесть ноши, и штурвал управления. Луинс подумал обо всем этом, и вдруг ему совершенно явственно представился его собственный конец. Он увидел себя в тот миг, когда силы его иссякнут. Он будет лежать в открытом всем ветрам ущелье или, понуря голову, сидеть под проливным дождем в болотах. Он попытается продолжить путь, обретя третье дыхание, которое, как говорят, лежит за пределами усталости, но не обретет его, и одинокий, обессиленный, затеряется в бесконечности. Тут ему покажется, что сохранение жизни требует слишком много усилий и напряжения, и, как уже многие до него, он сдастся, ляжет. и будет ждать смерти, смирившись с поражением. Луинс прошептал. — Кромтон? Нет ответа. — Кромтон, ты слышишь меня? Я возвращаю тебе власть. Только вытащи нас из этой жирной оранжереи. Верни нас на Землю. Или на Марс. — Кромтон, я не хочу умирать. Нет ответа. — Ну, хорошо, Кромтон, — сиплым шепотом произнес Луинс. Ты победил. Твоя взяла. Делай, что хочешь. Я сдаюсь. Все твое. Только, пожалуйста, прими власть. Спасибо, — ледяным тоном сказал Кромтон и взял на себя контроль над телом Кромтона. Через десять минут он снова был в палатке у полковника и сообщил ему о своем решении. Командир устало кивнул, а про себя подумал. что ему никогда не понять рода человеческого. Вскоре Кромтон уже сидел посреди большого выдолбленного из ствола кановы, загроможденного всякими товарами. Грибцы грянули бодрую песню и пустились в путь по реке. Кромтон обернулся назад и долго смотрел на палатки лагеря бдительных, пока они не исчезли за излученной реки. Путешествие по кровавой реке. было для Кромтона точным возвращением к истоку времени. Шесть аборигенов в молчаливом согласии погружали весла в воду, и каноэ, как водяной паук, скользило по раздольному, спокойному течению реки. С берега над рекой свешивались гигантские папоротники. Они мелко дрожали, когда каноэ проходило близко, и в страстном порыве тянулись к нему своими длинными стебельками. Тогда гребцы поднимали тревожный крик, лодка устремлялась на середину потока, папоротники снова паникали над водой, разомлевшие от полуденной жары. Они проплывали места, где ветви деревьев сплетались над головой в темно-зеленый тоннель. Тогда гребцы и Кромтон укрывались под тентом, пуская лодку на волю волн и слышали мягкие всплески падающих вокруг ядовитых капель. Затем лодка вновь вырывалась на белый сверкающий свет, и аборигены снова брались за весла. «Жуть — Жуть! — нервно сказал Луимс. — Да, жутко! — согласился Кромтон, сам содрогаясь от страха перед окружающим. Кровавая река несла их в самые глубины континента. По ночам, пристав к валуну посреди реки, они слышали боевой клич враждебных аисов. Однажды днем два каноэ аисов устремились в погоню за их лодкой. Гребцы Кромтона нажали изо всех сил, и лодка помчалась вперед. Враги упорно гнались за ними. Кромтон вынул ружье и ждал. Но его гребцы подгоняемые страхом, подналегли, и скоро преследователи остались далеко позади, за очередным изгибом реки. Все вздохнули свободнее, но в узкой протоке с обеих берегов на них палился поток стрел. Один из гребцов понзенный четырьмя стрелами, повалился на борт, снова нажали на весла, и скоро лодка оказалась в недосягаемости для врагов. Мертвого Алиса сбросили за борт, голодные речные обитатели устремились к добыче. После этого огромное пантерное чудовище с клешнями, как у краба, долго плыло за их каноэ в ожидании новой жертвы и то и дело высовывало из воды свою круглую голову. Даже ружейные выстрелы не могли отогнать его. Постоянное присутствие чудовище приводило Кромтона в ужас. Чудовище получило еще один обед, когда от серой плесени, прокравшейся в лодку по веслам, умерли два гребца Крабоподобное чудовище слопало их, и осталось ждать следующих. Но это речное божество послужило и защитой Кромтону и его гребцам Пустившееся было преследовать их... Ватага врагов, увидев чудовище, подняла невообразимый крик и бросилась на утек в джунгли. Чудовище сопровождало лодку все последние сто миль их путешествия, и когда они наконец добрались до поросшей мхом пристани на берегу реки, оно остановилось, некоторое время недовольно наблюдалось за людьми, а потом тронулось обратно вверх по реке. Грибцы причалили к полуразрушенной пристани. Кромтон вскарабкался на нее и увидел кусок доски, замалеванный красной краской. Он повернул доску и прочитал. Кровавая дельта. Население 92. Дальше не было ничего, кроме джунглей. Они достигли последнего пристанища Дена Стека. Узкая, заросшая тропинка вела от пристани к просеке в джунглях. Там, на просеке, виднелось что-то похожее на город-призрак. Ни души не было на его единственной пыльной улице. Никто не выглядывал из окон низких некрашенных домов. Городок в молчании пекся в белом сиянии полудня, и кроме шарканья своих собственных, утопавших в пыли ботинок, Кронтон не слышал ни звука. «Не нравится мне здесь», — сказал Луинс. Кромтон медленно шел по улице. Вот он минул ряд складов, на стенах которых корявыми буквами были выведены имена их владельцев. Он прошел мимо пустого салуна, дверь которого болталась на единственной петле, а окна занавесками от москитов были разбиты, уже остались позади три пустых магазина, и тут он увидел четвертый с вывеской «Стек и Финч, провиант». Кромтон вошел. На полу в аккуратных связках лежали товары, еще большее количество их свешивалось со стропил. Внутри никого не было видно. «Есть кто-нибудь?» — позвал Кромтон. Не получив ответа, он снова вышел на улицу. На противоположном конце городка Кромтон набрел на крепкое здание, что-то вроде амбара. Возле него на табурете сидел загорелый, усатый мужчина лет пятидесяти. У него за пояс был засунут револьвер. Табурет качался на двух ножках. Мужчина, казалось, дремал, опираясь о стенку амбара. «Дэнстек — Дэнстек? — спросил Кромтон. — Там, — указал незнакомец на дверь амбара. Кромтон направился к двери. Усач сделал движение, и револьвер оказался в его руке. — Прочь от двери! — сказал он. — Почему? Что случилось? Вы что, не знаете, что ли? Нет. А вы кто такой? Я Эд Тайлер, шериф, назначен гражданами Кровавой Дельты, утвержден в должности командиром бдительных. Стэк сидит в тюрьме. Этот самый амбар и есть тюрьма пока что. Ну и сколько ему сидеть? Точно два часа. Вторая дорожка. Восьмой кассеты. Можно мне с ним поговорить? Нет. «А когда он выйдет, можно будет?» «Ясное дело. Но сомневаюсь, чтобы он вам ответил. Почему?» Шериф криво усмехнулся. «Стэк будет в тюрьме точно два часа. А после этого мы его возьмем из тюрьмы и повесим. А уж когда мы покончим с этим делом, то с удовольствием устроим вам разговорчик с ним, о чем только пожелаете. Но, как я уже сказал, вряд ли он вам ответит». Кромтом слишком устал, чтобы почувствовать удар. Он спросил, а что сделал стек Убил. Аборигена? Черта с два. Кому какое дело до аборигенов, будь они прокляты. стек убил человека. Его зовут Бартон Финч. Это же его собственный компаньон. Финч еще жив. Но вот-вот кончится. Старый док сказал, что он не протянет и дня. Значит, это убийство. Стека судил суд равных ему по положению присяжных заседателей. Его признали виновным в убийстве Бартона Финча. В том еще, что он сломал ногу Билли Ротберну и два ребра Элли Тауботу, что он разнес салун Мариарти и нарушил порядок в городе. Судья, это я, приговорил повесить его. И как можно скорее... Выходит, сегодня, как только ребята вернутся с новой дамбы, где они сейчас работают, его и повесят. А когда состоялся суд? Сегодня утром. А убийство? Часа за три до суда. Быстрая работа, — заметил Кромтон. Мы здесь, в кровавой дельте, попусту времени тратим, — с гордостью ответил Тайлер. Да, я догадываюсь, — сказал Кромтон. Вы даже вешаете человека до того, как его жертва скончалась. — Я же вам сказал, Финч кончается, — ответил Тайлер, и глаза его сузились в щелочку. — Вы потише, незнакомец. Не путайтесь в деле кровавой дельты. Если они касаются правосудия, ни то вам тут не поздоровится. Нам не нужны все эти штучки-дрючки-крючкотворов, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват. лунис возбужденно зашептал Кромтону, «Оставь ты все это! Пошли отсюда!» Кромтон не обратил на него внимания. Он сказал шерифу, «Мистер Тайлер, Бен Стек мой сводный брат, тем хуже для вас. Мне в самом деле необходимо с ним увидеться. Всего на пять минут, чтобы передать ему письмо от матери. Ничего не выйдет». Кромтон порылся в кармане и вытащил засаленную пачку денег. «Всего две минуты. Хорошо, пожалуй, я смогу. А, черт!» Проследив взгляд Тайлора, Кромтон увидел большую группу людей, шагавших к ним по пыльной улице. «Ну вот и ребята», — сказал Тайлор. «Теперь уж ничего не получится. Если бы даже я захотел, пожалуй, вы можете присутствовать при повешении». Кромтон отошел в сторону. в группе было по меньшей мере человек пятьдесят а там шли еще и еще большинство из них были люди высокие с дубленой кожей огрубелыми лицами словом те с кем шутки плохи и почти у всех на поясе болталось оружие они коротко перебросились словами шерифом не делай глупостей предупредил лумис а что я могу сделать возразив Кромтон. шриф Тайлер отворил дверь амбара. Несколько человек вошли туда и вскоре вернулись, волоча за собой арестанта. Кромтон не мог разглядеть его. Толпа людей сомкнулась вокруг стека. Кромтон шел за толпой, которая тащила осужденного в противоположный конец городка, где через сук крепкого дерева уже была перекинута веревка. «Пора кончать с ним!» кричала толпа ребята прозвучал сдавленный голос дэна тэка дайте слово сказать к чертям собачьим крикнул кто то кончай с ним мое последнее слово выкрикнул стек неожиданно за него вступился шериф пусть скажет свою речь ребята по праву умирающего давай стек только не очень затягивай они поставили дэна тэка на фургон Накинули ему петлю на шею, другой конец веревки подхватила дюжина рук. Наконец-то Кромтон увидел его. Он уставился на этот столь долго разыскиваемый сегмент самого себя и смотрел на него, как зачарованный.